394. Звучание слов должно быть прекрасно. Такая гармония рождает и мышление возвышенное. Нельзя пренебрегать каждым средством для возвышения сознания. Сквернословие, как зараза пространства, несет понижение всего интеллекта. Безобразие во всех видах есть опасная болезнь. По человечеству нужно понять, где целение, и где разложение. Пора познать очищение земного бытия. Непозволительно утруждать пространство проклятиями, которые поражают нежданно существа неповинны Стрела, опущенная в движущуюся толпу, может поразить неповинного. Так же и при мышлении. Можно поразить, где карма уготовила слабое место. Может быть, без такого удара карма могла бы как-то измениться, но неблагополучие удара может поразить незаслуженно. Потому люди должны понимать свою ответственность за каждое пущенное слово.